Глава 19. Научное открытие. Мы умудрились достигнуть логова контрабандистов без приключений. Просто ехали себе спокойно, периодически разговаривая на разные отвлеченные темы. В целом, ничего серьезного не обсуждали. Хотя немного аннотаций Леми я все же прочитал. Очень мне хотелось, чтобы она перестала меня любить но каждый раз выходило так, что после подобных разговоров ее чувства, будто на зло, становились все сильнее. Пришлось в очередной раз плюнуть на все и оставить на самотек. Ну, не убивать же ее за это в самом деле. В логово прибыли, но застали там совершенно другую картину. Вместо той, что ожидали увидеть, не сказать, что она оказалась неприятной, но я больше оценил бы погрузку оружия на лодке. Однако довольную рожу мыша я был очень рад видеть. Но здравствуй, Влад обнял меня тот. «А я тебя всюду искал». М -м, «Плохо искал», — засмеялся я. «Ладно бы, я еще скрывался». «Были некоторые изменения, сам понимаешь. Я твой заместитель», — развел руки в стороны мышь. «А затем, когда все было решено, я начал отставать от тебя дня на три примерно. Зато следы вы оставили прямо-таки очень жирные». «Не беспокойся, друг. Я бы не обиделся, если бы ты бы не стал меня искать», — улыбнулся я, и мы направились в дом. «Ты из за кого меня вообще принимаешь?» расхохотался в голос тот. И сейчас я увидел, как он изменился, получив статус и власть. Это сказалось на нем. Такое не проходит бесследно никогда. Чаще всего в такой ситуации можно видеть два варианта. В первом и самом частом человек ломается. Он больше не хочет и не может нести бремя власти. Второй – это когда, наоборот, просыпается азарт и тяга к управлению людьми. В этом случае получается либо тиран, либо самодур. И второй вариант наиболее вероятный. «Мышь» он обладал третьим типом, самым редким и в большинстве своем наилучшим. Он стал более открытым в общении, но не растерял при этом свою человеческую суть. Хотя судить, конечно, рано. С момента моего заточения яргом прошло всего ничего. Но, думаю, «Мышь» вряд ли станет упиваться деньгами и властью. Характер не тот. «В общем, что я могу сказать по твоей ситуации?» Сразу взялся за дело он. «Тебе снова несказанно повезло. В данный момент нас с лисами меняют местами, потому как клан котов имеет лидирующие позиции в доходах и сложностях задач. Нас перемещают в столицу, и, естественно, я собираюсь забрать свое». «Это замечательная новость», – кивнул я. «Вот только сейчас точно будет «но». «Куда же без него?» – засмеялся мышь. «Это хозяйство не описано. Оно вообще никак не числится. То есть его нет». В данном случае это нехорошо. Всегда есть выход, — покачал я головой, — что мешает вывести его так же тихо, будто и не было ничего. Люди, которые присматривают за всем этим, — развел руками мышь. Любой переезд, особенно таких кланов, находится под контролем. Наши люди смотрят за тем, что вывозят из столицы, их люди за Владисом. — Город до сих пор носит мое имя? — удивился я. — С чего бы его стали менять? — не понял мышь. «Так, стоп. Я провел рукой по лицу. «Мы в заказе?» «Само собой», — кивнул тот. «Ярк перед смертью оплатил такую сумму за твою голову, что совет просто не мог отказаться». «Ах, вот оно что!» — улыбнулся я. «Мы это решили все от того, что мы слишком много знаем, и вышли из системы. Об этом узнали чуть позже, когда Лема с Тихим пропали у связных», — объяснил мышь. «А так нет. Это все еще Ярк передает тебе привет с того света. Так он же умер». В очередной раз подивился я. «Можно отменить заказ и все. Претензий ждать не придется». «Хм, «Это же ярко», — ухмыльнулся тот. «Деньги упадут на счет совета только по выполнению заказа. Все чин по чину. Договор в присутствии нотариусов. Деньги переданы в банк на отдельное хранение. Там такая сумма, что даже я задумался». «Очень лесно, буркнул я, но было совсем не весело. «Что предлагаешь с оружием? Оно мне нужно». «Все зависит от того, что ты собираешься делать», — пожал плечами мыш. «Ты ему не сказал?» — спросил я тихого. «Нет, посчитал, что это только тебе решать». Отрицательно помотал головой тот и осушил второй бокал вина. «Мышь, я хочу жить и не прятаться», — вернулся я к разговору со старым другом. «Для этого придется убрать из игры кланы и советы. Если бы я не знал тебя так, как знаю, то, скорее всего, сейчас уже лопнул от смеха». Совершенно серьезно произнес тот. «Как ты себе это видишь?» «Создам систему, которая будет гораздо лучше убивать», немного подумав, ответил я. «Но для этого мне нужно то, что я нашел. Там хватит на такую войну и, скорее всего, еще на вторую останется». «Хорошо», кивнул тот и вдруг задал такой вопрос, от которого я растерялся на самом деле. «И что ты дашь этому миру взамен?» «Пусть его строят императоры». Выдержав долгую паузу, ответил я, «Мне всего-то хочется жить, чтобы не оглядываться и не скрываться, как крыса». «Я это понимаю», — согласился мышь, «но и ты меня пойми, у меня никогда ничего не было, кроме клана. Это моя семья, и ты ее часть. Я не могу вот так просто взять и приговорить их к смерти». «Возьми семью с собой», — пожал я плечами, «собирай все, что тебе необходимо, и пошли со мной». — Лис, мы уберем и спокойно вывезем склад. — Это необходимо сделать за один раз. Долго просидев, молча, наконец, произнес мышь. — Твоё корыто столько не возьмет. Там вообще несколько кораблей нужно, и за день нам все равно не справится. Сама погрузка займет очень много времени. — Корабли, говоришь? — Шурт, мы сможем купить на то, что вон в том ящике? Лема откинула крышку и, развязав холщовый мешок, показала, что внутри и таких мешков там было предостаточно. — Нам не нужно столько кораблей? — немного подумав, ответил он. — Если вы, конечно, не собираетесь создать свой флот. — Что предлагаешь? — поинтересовался я. — Их можно нанять, господин. — Спокойно ответил он. — И горсти монет для такого будет достаточно. Как я вижу, номинал каждой монеты равен ста золотым. Это очень большие деньги. — С такими деньгами мы справимся за день, — засмеялся мыш. Каждый горожанин захочет принять участие в этом деле. Только это не монеты, а жетоны, которые необходимо обменять в банке. Видимо, сумма была настолько большой, что банк не смог ее выдать. Да и вы вряд ли сумели бы поднять такой сундук. Так ты со мной? Решил уточнить о решении мыша. Еще бы, усмехнулся тот. Готов все со своей стороны. Встречаемся через трое суток во Владисе. С лодками решили быстро. Оказывается, такое в порту происходило сплошь и рядом. По большому счету, судовладельцы просто сдают корабль и команду в аренду. Это гораздо выгоднее. Насколько я понял, таким образом работал любой порт, и логистика была построена так четко, что казалось вовсе не средневековой. Если твой товар легален, то ты мог спокойно подать заявку для его перемещения по воде. Но с нашим было не все так просто. И все равно охочек до работы моряков нашлось более чем достаточно. Вот только разговаривали с ними Кир и Шурт. Друг к другу такие люди относятся более доверительно, да и говорят на одном языке. Это все равно, что любой клуб по интересам, где присутствует собственный сленг и свое понятие чести. В течение двух утренних четвертей ребята уже имели в наличии необходимое количество кораблей для переброски груза. Но это было лишь самое начало. Помимо кораблей необходимо было вовлечь в работу большое количество людей, повозок и много чего еще. Все это делалось открыто, с подтекстом на то, что клан готовится к быстрому переезду. Еще одна параллельная операция готовилась тайно. Расчет того, как убрать наблюдателей от клана Лис. Здесь имелась небольшая загвоздка. Мы не знали точно их количество, хотя их мышь все же вычислил. Притом очень давно. Если и был кто-то еще, то скорее всего профи, которого поймать невозможно. Однако плюс в том, что мыш в прошлом сам являлся шестеренкой в механизме этого клана и прекрасно знал людей и то, как работает их система осведомителей. Так что 90 с плюсом процентов уверенности у нас были. Но на всякий случай люди клана Котов перекрыли железнодорожный вокзал на случай прибытия внезапной проверки. К тому же всегда был шанс, что кому-то удастся ускользнуть. Война после нашей выходки начнется в любом случае. И в день ликвидации людей ЛИС мышь снимет своих наблюдателей из Элона. В общем, трое суток прилетели так быстро, что я даже не успел осознать. Сегодня ночью пора действовать. Мне достался один адрес. Досье на человека с полным графиком его передвижений. Так, за дело, я брался второй раз в жизни. Первый раз был с торговцем на площади, когда нужно было просто убить человека до рассвета. Сейчас нужно совершить то же самое. Но мои познания этого мира и полученный опыт были иные. К тому же я сжимал в руках более привычное для меня оружие. Мышь дал нам доступ к складу, и мы смогли пополнить боезапас, а заодно зарядить аккумуляторы. Так что сейчас я просто ожидал появления своей цели в его доме, спокойно сидя в кресле. Нет, ничего пафосного, типа внезапного включения света и тихого вкрадчивого голоса. Я просто сидел в кресле напротив двери и ожидал хозяина. Как только он открыл дверь и сделал шаг внутрь, Пуля пробила его грудную клетку, а следующие две размолотили череп, расплескав мозги по полу. Вот так, быстро, тихо и без лишних понтов. Окончательно втянул за ноги покойника внутрь, запер дверь на щеколду изнутри и вышел через окно. Дело сделано. После этого я сразу же направился в дом котов, спустился в подземный город и по знакомым тоннелям добрался до оружейного склада. Здесь вовсю кипела работа. Упаковывались стволы и подносились ближе к выходу ящики с пулями. Некоторые такие ящики уже разваливались от времени, и их содержимое фасовалось в мешки, на которые тут же крепились бирки, обозначающие содержимое. Мало того, здесь же велся бумажный учет всего содержимого, и точно такой будет производиться на корабле и после его разгрузки. Мыш всегда брался за дело основательно. Вскоре потянулись долгожданные вереницы повозок на погрузку судов. Там уже ожидала первая смена людей, которых наняли специально для этого. Задействованы были практически все рабы города, как Владиса, так и Портового, а заодно и обычные жители, которые желали получить несколько звонких монет. Я смотрел на то, как все спланировано, и радовался, что мышь согласился присоединиться к нашему делу. Ближе к утру я отправился проверить, как идут дела в Порту, и нисколько не удивился точно такому же порядку. Маяц от безделия мне очень не нравилось, поэтому я взял за пятую точку лему и повел тренироваться. Давненько мы как следует друг друга не гоняли. Легкая разминка, силовые, растяжка и понеслась. Вспомнили все начальные, базовые блоки и удары. Отработали несколько связок. Затем настала пора обучать девчонку той технике, о которой в этом мире вряд ли кто сейчас знает. Лема наставляла на меня пистолет и с удивлением наблюдала, как он моментально переходил в мои руки. Ее рукопашная база была вполне достаточной для того, чтобы сообразить, как исполняется прием. Азарт в глазах девчонки вспыхнул с новой силой, и мы принялись поочередно отбирать друг у друга оружие. Со стороны это не выглядело как-то картинно или суперэффектно, поэтому внимание на двух чудиков, если и обращали, то ненадолго. Ну, тешатся там ерундой двое господ и пусть себе. Обед накрыли на общие столы, и мы без какой-либо безгривости уселись за них вместе с грузчиками. Единственное, так это рабов посадили отдельно. Однако кухня не отличалась совершенно. Затем небольшой отдых и снова за работу. Кто ящики таскать, а кто руками и ногами размахивать. На этот раз мы устроили целое шоу, сами того не подозревая. Самая обычная отработка блоков и ударов постепенно стала набирать темп, а затем переросла в спарринг. Мы слегка заигрались и показали такие скорости, что вначале с открытым ртом остановился один грузчик, а вскоре нас облепила целая куча зевак. Пришлось срочно заканчивать мероприятие и извиняться перед кричащими бригадирами, которые на нас же задержку и свалили. Мы немного посмеялись над тем, что вышло, и прыгнули в воду, чтобы закончить тренировку там. С приятной ломотой в мышцах выбрались на пристань и развалились на теплых камнях. Обсохнув, отправились на ужин. Как оказалось, солнце уже начало свой путь к закату. Во время ужина сменились люди. Кто-то специально остался на вторую смену, чтобы заработать побольше, а некоторые уступили место другим. Вновь закипела работа, и теперь, помимо неудушевленного груза, стали появляться первые пассажиры. Мышь брал с собой не всех, но многие клановые должны подтянуться к самому отплытию. Лишних рук в нашем случае не бывает. Тем более здесь собрались люди опытные, умеющие подчиняться приказам и хранить тайны. «Мира!» — забежала девчонка и рванула с корабля на пирс. Вскоре Лема запрыгнула ей на шею, едва не уронив женщину. Хотя нашу миру хрен возьмешь. Это она с виду только преклонный возраст изображает. На самом деле еще любому молодому фору даст. На пару ходов вперед. «Рада видеть вас в здравии, господин!» С открытой искренней улыбкой произнесла мир и поклонилась. «Я тоже рад!» Улыбнулся я и, плюнув на все приличия, обнял женщину, рабыню. «Вы что? Разве можно такое на людях?» Неподдельно испугалась она. «Мне можно!» Подбегнул я ей. «А где?» Я снова забыл имя нашего раба-мужчины. «Ай!» — отмахнулась женщина. «Я попросила его продать. Все равно, никакого толку. Пить начал. Вино ваше воровал. Вот и продала от беды подальше». «Ты все сделала правильно», — похвалил я рабыню. «Ну что, в четвертый раз начинать сначала будем?» «Ай, да мне хоть в сотый!» Отмахнулась та и, подняв свои узелки, отправилась в трюм. «Я так рада!» — прыгла счастливая Лема. «Мы все снова вместе!» «Как-то слишком все хорошо в последнее время», покачал я головой, начиная чувствовать все больше и больше нарастающее волнение. «Что-то не так?» мгновенно поддалась моему настроению девчонка. «Не уверен, но мне показалось, что на нас кто-то пристально смотрит», попытался я описать свои ощущения. «Со мной весь день так», подтвердило мои наблюдения Лема. «Прямо хочется обернуться». А когда осматриваюсь, все в порядке, и никто в спину не смотрит. Я думал, мне показалось. Еще сильнее сосредоточился я и начал осматривать кипящую, постоянно движущуюся толпу людей. Шум, гул голосов, постоянный грохот деревянных колес и копыт. Кто-то ругается. Потные, усталые люди носят ящики и мешки. На одном из кораблей постоянно поворачивают людей с грузом, вызывая у тех недовольство. Но больше они уже не могут уместить». Вдруг словно песчинка в глазу резанула, зацепила, попытался вернуть взгляд обратно, но нет, ничего особенного. Однако память настойчиво подбросила на поверхность маленькую деталь. Среди всего хаоса неподвижно стоял какой-то человек, и он точно смотрел в мою слемой сторону. Это все равно, что прийти на концерт метал группы и одному стоять неподвижно среди моря рук и беснующихся людей. Такое заметно не сразу». Но стоит раз зацепиться, и уже невозможно убрать из внимания. Лица я не рассмотрел, как и одежду. Вообще ничего такого примечательного, кроме того, что он стоял неподвижно. Если бы я знал этого человека, то, скорее всего, вспомнил бы. Но он явно был мне незнаком. Это заставило нервничать еще сильнее. Вот только не сейчас. Только не нужно неприятностей. Пусть все пройдет по плану, так как задумано. — Эй! подозвал я к себе человека, который принадлежал клану котов. «Что-то случилось?» — подошел тот и поинтересовался. «Ты вроде с последним рейсом прибыл? Там многое еще осталось?» — спросил я у него. «Нет, может, в треть четверти, и последняя повозка прибудет, ну, плюс-минус», — охотно ответил он. «Ладно, хорошо, иди располагайся». Похлопал я его по плечу. «Ты какой-то очень напряженный», — сделалась хмурый лема. «Что-то увидел?» «Пока не знаю, Лямка. Пока не могу понять», — пробормотал я. «Или мы пропустили наблюдателя, или за нами кто-то пришел». «Попросить ребят, чтобы прочесали набережную?» — предложила она, ведь несколько лет точно так же жила жизнью клана котов и знала среди них очень многих. «Если не сложно», — кивнул я. «Никаких проблем?» — улыбнулась девчонка и упорхнула вниз, лихо перемахнув через высокий борт сразу на каменную набережную. Вскоре из Владиса прибыла последняя повозка, а вместе с ней и мышь с остальными. Удалось уложиться даже быстрее, чем мы думали. А через некоторое время раздались команды, и на палубе началась суета. Пришлось ее покинуть, чтобы не мешать кораблям отчаливать и медленно, словно беременной черепахи, выползать из бухты. Странности начались на вторые сутки путешествия. Груженные суда еле плелись, мерно покачиваясь на волнах. Вода плюхалась по бортам. И все вокруг казалось спокойным, безмятежным и навевало лишь тоску и зевоту. Однако я вновь начал ощущать неприятное, тянущее чувство тревоги. Наш корабль шел замыкающим, и я постоянно усматривался в горизонт, стоя на корме. Рядом отдыхал, развалившись прямо на палубе тихий, но он лишь с виду казался расслабленным. Начни сейчас что угодно, и он сгруппируется быстрее остальных, даже тех, кто готов к бою». Рядом лежали три винтовки. К их системе приближения я тоже периодически прибегал. Стоило взять ее в руки, как изображение перед глазами менялось. Сетка прицеливания подчинялась напряжению глаз. Как все это работало, я так и не понял. Были предположения, что та самая инъекция была непростая и как-то связана с технологиями древних. Может быть, на винтовку установлена какая-то камера, которая посылала изображение моим глазам напрямую. Говорят, что человек сам часто притягивает к себе неприятности, когда постоянно их ожидает. Но я не особо в это верю, да и не жду их. Скорее, я всегда готов к худшему. Но разве не потому мне чаще удается ответить на гадость со стороны судьбы? Корабль я заметил ближе к вечеру, а точнее лодку, похожую на ту, что доставила нас к землям восточной Элодии. Стоило мне припасть к прицелу, а точнее просто схватить винтовку, как я увидел несколько человек с такими же усеявшими весь нос, догоняющий нас лодки. «Всем упасть на палубу! Быстро!» — закричал я, что было сил, и сам моментально исполнил свою команду. Кто-то послушался, кто-то не понял, что происходит, и залп винтовок противника успел собрать первую жатву. Тихий уже лежал со своим оружием возле меня, а я шарил глазами в поисках Лемы и увидел ее за бортом. Она держала в руках пистолет, а из плеча по воде расплывался кровавый след, но она двигалась. «Человек за бортом!» В очередной раз прокричал я и тут же выпрыгнул в воду. Но стоило мне погрузиться в нее, как мир вокруг изменился. Я в очередной раз увидел потоки жизни, и среди них моментально удалось отыскать Лему. «Я ранена, но ты не переживай. Всего-навсего руку зацепила». Внезапно услышал я ее голос в своей голове, который сопроводил образ раны на плече. «Принял?» — подумал я и уловил согласие девчонки. Что-то вроде ментального кивка. Что это все значит? Я вынырнул на поверхность, и связь будто пошла помехами. Однако зрение все еще фиксировало скопление жизни на вражеском судне. А что если... Я насытил легкий кислородом и нырнул. Перехватил винтовку, приблизил красноватый рисунок человека и навел перекрестие на сердце. Стоило отпустить крючок, как середина груди почти одновременно с моим действием разлетелась в клочья. И контур человека потемнел, а вскоре вообще пропал из виду. Лямка, стреляй под водой. Сказал я девчонке по приобретенной мысленной связи. «Я видела, что ты только что сделал». Пришел ее ответ, и, кажется, я даже рассмотрел при этом ее любимую хищную ухмылку, хотя мой взгляд был обращен в сторону противника. Врагов мы могли достать даже тех, что прятались в трюмах. Стоило приблизить фигуру, направить перекрестие в нужный орган и выпустить пулю, как она мгновенно поражала цель. Словно не летела, а телепортировалась в нужную точку, моментально поражая. На лодке пытались остреливаться, но, видимо, быстро сообразили, что весь их эффект неожиданности сошел на нет, и вскоре они развернулись. Когда мы в очередной раз вынырнули на поверхность, то увидели, насколько далеко отошли наши корабли. Но и там люди не спали. К нам уже приближалась шлюпка, бодро размахивая двумя парами весел.